Глава двадцать вторая Поздним вечером устала и расслабленная Мария Николаевна вместе с Катенькой вернулась в гостиницу. Они быстро умылись, обтёрлись полотенцами и легли спать. Бывшая институтка радовалась встрече с подругой, немного завидовала её финансовому благополучию и переживала, что узнать о других девочках ничего не удалось. Не подвернулся удачный момент для таких разговоров. Катеньке же снились портреты из альбома и почему-то сон её был крепким и спокойным, как дома. Утром сёстры поехали в Смольный. Дорога выдалась не близкой, да и возница не спешил погонять лошадь. Любой ази городом с соборами и разноцветными особняками Маша и Катя молчали. Одну страшило грядущее, вторая размышляла над тем, стоит ли купить новое визитное платье. В институте их приняли холодно. Объяснили, что в самом институте места в младших классах нет, но раз есть письмо от благотворительницы, Катеньку могут взять в гимназию принцессы Альденбургской. Она совсем рядом с институтом и занимаются в ней по той же программе, но вечером в пятницу девочек отпускают домой со условием возвращения вечером в воскресенье или рано утром в понедельник. «Но у нас нет родных в Петербурге», — чуть не плача сказала Мария Николаевна. «Тогда придётся доплатить за содержание, а девочки выходные. Ну неужели у вас нет никаких друзей?» — укоризненно спросила заместительница начальницы мадам Шалье, которая их принимала. «Ох, если бы только Мария Николаевна знала, что на деле место для Катеньки было приготовлено, однако с условием, что девочка появится в институте до начала учебного года». И если же Катеньку не успеют привести, бесплатное место доставалось племяннице мадам Шалье. Не зная, что делать, бывшая институтка сдалась. Согласилась оформить сестёр в гимназию, надеясь, что сумеет выделить из своего скудного бюджета необходимые 2 рубля в месяц. Документы оформили быстро, и сёстры отправились в гимназию знакомиться с новым начальством. Тут их встретили, куда теплее, угостили чаем, приняли бумаги и попросили привести девочку в школу не раньше 1 сентября. В этом году делаем ремонт в дурторах, они немного затянули, с лёгкой улыбкой сказала директриса. Но к началу учебного года должны успеть. Мария Николаевна задумалась. Она-то везла сестру в Смольный институт, знает, что там всегда есть свободные кровати и дежурные преподаватели, а тут Конечно, провести в Петербурге ещё 2 недели заманчиво, но уж очень накладно. Да и муж, дети. В общем, покидала гимназию молодая женщина в глубокой задумчивости. Сёстры вернулись в гостиницу и собрались пообедать в ближайшей чайной, но к их удивлению им передали приглашение от Зизи на чашку чая в будоаре. Кажется, Зизи тоже недовольна тем, что мы вчера не смогли поговорить вдвоём, довольно вздохнула Маша. Давай поедем к ней на чай, а потом поужинаем в номере. Боюсь из гостей вернёмся поздно. Катенька устала, перенервничала и проголодалась, но капризничать не стала. Услышав, что они едут к Зизи снова, девочка подумала, что сумеет снова полистать тот интересный альбом в гостиной. Зинаида Павловна встретила их в домашнем платье. У неё болела голова после шампанского, выпито в накануне, и ей хотелось кому-то выговориться и поплакать. Марья Николавна с готовностью распахнула ей объятия и в свою очередь пожаловалась на свои заботы. "Какие пустяки", фыркнула Зизи. "Оставь девочку у нас, в детской полно места, и если тебе так важно, я могу посылать кучу раз к коляске, чтобы забирать её на выходной". "Зиночка, да ты меня просто спасёшь", взлековала Марья Николавна. Сейчас в моде благотворительность. Отмахнулась подружка и, подлив себе в чай пару ложек ликёра, продолжила рассказ о том, как тяжела жизнь супруги высокопоставленного чиновника. Ещё несколько дней сёстры прожили в гостинице. Навещали подруг Марии Николаевны, бродили по магазинам и даже заглянули в Русский музей, основанный императором Александром III. А потом настало время прощаться. Взволнованную и немного испуганную Катеньку привезли в особняк Яхантовых, отвели в комнату с детской кроваткой и оставили одну. Девочка стояла на месте, боясь лохнуться, но тут из-за корзины с игрушками выбралась девочка лет 5, подошла к ней, встала напротив и спросила: "Ты кто?" Катенька. А я мамина девочка Лилечка. Рада знакомству, вежливо ответила Катя. Ты будешь жить со мной? Наверное, недолго, неуверенно сказала Катенька. Тогда будешь спать здесь, девочка потянула Катю в угол за ширму и показала узкую походную кровать, накрытую неярким покрывалом. Походными кроватями называли раскладушки. Сегодня дворник принёс, продолжала болтать Лилечка. Мама сказала папе, что это для тебя. Пойдём играть. Девочки успели перебрать всех кукол, обсудить их наряды и даже устроить им чаепитие, когда в детскую вошла немолодая женщина в сером платье и переднике. Няня, сразу поняла Катенька. У них в семье тоже была няня, но гораздо старше. Между тем Лилечка сразу побежала к няне, обняла её за подол и стала сумбурно рассказывать про новую подругу. "Здравствуйте, барышня", спокойным голосом сказала женщина. Меня Валентиной зовут, я няня Лилечки. Зинаида Павловна про вас сказала. Очень хорошо, что вы с Лилечкой побудете. Ей уж пора по-французски говорить, а я только по-русски умею. Меня зовут Катенька, вежливо ответила девочка. Буду рада помочь. На следующий день гостья поняла, что её приняли в дом, чтобы сэкономить на гувернантке. Лилечку начали спрашивать, учат ли она уже французские или немецкие буквы, как будет по-французски гости и обед. Катя ужасно от всего этого смущалась, но всё же попросила Зинаиду Павловну купить для малышки французскую азбуку, тетрадь и карандаши. Эта просьба почему-то вдохновила хозяйку дома, и она взяла девочек в поездку по магазинам. Катенька должна была присматривать за капризной Лилечкой в магазине и слушать бесконечное «Ах, мы уже покупаем французскую азбуку, дети так быстро растут. Вечером за столом только и разговоров было о том, что Лилечка начинает учёбу. Катенька молчала. Она привыкла, где этим часто играла с племянниками в гимназию, но и подумать не могла, что на неё возложат такую ответственность. Первым это заметил Алексей Аристархович. "Зинаида Павловна", сказал он хмуро. "Вы приняли для Лилечки гувернантку?" "Да зачем?" отмахнулась Зизи. Лилечка ещё могла. Вот Катенька высказала желание позаниматься с нашей крошкой. Она такая милая. Взгляд цепких глаз хозяйки дома уставился на Катеньку с хищным прищуром голодного крокодила и не обещал девочке ничего хорошего, если она попробует возразить. Возражать Кате и не стало, просто молча опустила голову. В таком случае, невозмутимо сказал Алексей, отлично знавший свою матчиху: "Было бы неплохо назначить Катеньке жалование". «Какие глупости! Зачем маленькой девочке деньги?» «Затем же зачем и большой?» Тут Алексей позволил себе проявить истинное отношение к жене отца. «Катя поступила в гимназию принцессы Альденбургской. Полагаю, туда понадобятся книги, тетради, перья и прочее. Если уж вы нашли недорогую помощницу для няни, извольте оплачивать её усилия». Зинаида Павловна ворчительно фыркнула, явно собираясь сказать что-то резкое о нищих, принятых в дом из милости, но тут приборы положил ресторан Петрович. В самом деле, барышня вы поступили в гимназию Альденбурских? Всё верно, Сударь, отвечала Катенька. Места в Смольном мне не хватило. Очень рад за вас и поздравляю, если вы действительно будете заниматься с Лилечкой французским языком, я готов платить вам 2 рубля в неделю, вы согласны? У Катеньки пропал дар речи. Ее изредка дарили гривник на Рождество и Пасху, но чтобы 2 рубля. "Дари «Да, Стар Петрович, я согласна", сказала она с удовольствием. "Вот и замечательно", обрадовался товарищ министра. "Я не часто бываю дома, но в случае необходимости обращайтесь ко мне или к Зинаиде Павлне. Учёба дело чрезвычайно важное". Катенька покивала, доела безвкусное рагу и, сделав книксон, хотела удалиться в детскую, но её поймал за руку Алексей. Прошу вас, Катенька, спасите меня. Девочка стояла в недоумении. Сейчас к отцу придут его коллеги, к маме заглянут подруги, будет шумно, суетно и скучно. "Но как я могу спасти вас от шума и скуки?" искренне удивилась девочка. "А пойдёмте смотреть альбом", с улыбкой предложил Алексей Рестархович. "Мы будем заняты, и никто не будет отвлекать нас разговорами о политике". Катя неуверенно оглянулась на Динеду Палану. Та поправляла у зеркала модную причёску с лентой на лбу и не обращала на девочку никакого внимания. "Боюсь, это будет не совсем удобно", сказала Катенька Алексею. "Но посмотреть тот альбом мне бы очень хотелось". "Понимаю", вздохнул молодой человек. "Что ж, тогда давайте условимся посмотреть альбом завтра перед обедом". "Мне бы хотелось", сказала девочка и, сделав киксон перед хозяйкой дома, всё-таки ушла в детскую. Лилечка с нетерпением ждала новую подружку и радостно прыгала вокруг щебеча, пока няня не напомнила ей, что пора ложиться спать. В дорогом и модном доме Яхонтовых были устроены ватер-клозеты, раковина для умывания и даже ванны. Няня предложила Катеньке искупаться в большом медном тазу, в котором купали Лилечку, и даже выдала ей кусочек душистого мыла и новенькую мочалку. Лилечка не хотела расставаться с новой подружкой, поэтому Катя сначала помогла ей купить малышку и пообещала ей сказку. Потом быстро вымылась сама, запрыгнула в делённую до пят ночную рубашку и быстро-быстро добежала до кровати, чтобы спрятаться под одеялом. Мокрые волосы неприятно холодили спину, но это ведь была не субботняя баня, сушить волосы было некогда. К счастью для Катеньки Няня Валентина сообразила, что девочка приехала из провинции и просто не знает, как быть после ванны. Подсушив волосы гостей полотенцем, няня закутала двух девочек в одеяло и усадила на перину, брошенную рядом с изразцовой печатью. Пока Катенька рассказывала сказку, малышка уснула, и няня отнесла её в кроватку. Катя ушла за ширму сама и тоже уснула, удивляясь тому, что сумела вообще сомкнуть глаза в незнакомом доме.